Слова неудобны именно тем, что очертания их резче, чем контуры мысли. Не имея четких контуров, мысли зачастую сливаются друг с другом, слова — иное дело. Поэтому какая-то смутная часть нашей души всегда ускользает от слов. Слово имеет границы, у мыслей их нет. Наш внутренний мир так смутен и необъятен, что происходившее в душе плена не имело почти никакого отношения к Дее. Дея оставалась средоточием его